Видит ли кто ухо сны об искусственном интеллекте? Антология. Вада Кинити. Новый. Поздний вечер. Оставил безлюдный офис, и я собирался открыть дверь машины на подземной парковке. Как вдруг услышал позади резкий звук. Перед глазами взорвался фейерверк, и я, Каригути Монда, упал. Я даже не испытал боли, когда все накрыло тьмой, а звуки отдалились. А потом я ощутил взгляды людей. Все случилось внезапно, но я понял, что кто-то погрузил меня во тьму. Все случилось внезапно. Но я понял, что кто-то погрузил меня во тьму. Меня небрежно схватили за воротник и потащили, а потом, согнув ноги, закинули в какое-то узкое место. Дальше я услышал низкий гул двигателя, а потом началась тряска. Руками, ногами, головой, всем телом я бился об стенки. Было очевидно, что я находился в багажнике ехавшей машины. Черт, что же это? В своем мутном сознании я проклинал весь белый свет. А ведь сегодня важный вечер. Я должен был начать проект, который вынашивал много лет. Можно сказать, что я жил ради него. Так почему? Я испытывал сожаление и скрежетал зубами. И тут на голову у меня вылили холодную воду, а потом выдернули. Сознание прояснилось, и одновременно вернулся обзор. Вокруг была разруха. Пыль и паутина. Судя по запустению, тут уже лет десять ничего не происходило. Я ощущал запах прилива. Похоже, неподалеку было море. Скорее всего, это был завод по производству консервов. И меня удерживали в самом центре этого места. Усадили на неудобный и дешевый складной стул и связали за спиной руки. А передо мной стояли незнакомые мужчины. Возраст был разный. Были молодые ребята, которые, похоже, только закончили старшую школу. И были те, кто им в отцы годились. Мужчины молчали и смотрели на меня. В голове сразу же всплыло слово «похищение». И с этой мыслью на меня навалилось отчаяние. Сердце застучало быстрее. Горло точно тисками сдавили. Я не мог дышать. Сердце застучало быстрее. Горло точно тисками сдавили. Я не мог дышать. Все тело было напряжено. На спине и ладонях выступил неприятный пот. Хотелось кричать и рыдать во весь голос. Однако... «Кто вы?» Притворяясь спокойным, спросил у них я. «Корпоративные шпионы? Или из какой-то диктаторской страны? Хотя вы все равно шпионы. У меня есть то, что нужно вам, и вы хотите, чтобы я это отдал?» Однако мужчины не ответили. «Неужели я сказал, что это не то?» Постороннему может показаться, что я веду себя довольно высокомерно. Это не потому, что я пытаюсь как-то выделиться. Просто я богат. И могу сказать, что вхожу в пятерку в мире. Я честолюбивый, подающий большие надежды предприниматель. Где-то куплю компанию, в каком-то отеле провожу переговоры про мои действия, Пишут в СМИ и интернете. Ну а многие просто называют меня зажравшимся жматом. А кто-то восхищается моим мятежным духом за то, что я оставил след в истории. Про таких, как я, говорят «человек своего времени».